Глава 8. В среду 1 августа 2001 года Клэр и Филипп праздновали 13-ю годовщину своего развода. Обычно они не отмечали эту дату, но на сей раз, поскольку оба вместе с Патриком приехали в Лондон на два дня и все втроем поселились в одном и том же отеле на Шарлотт-стрит, они решили сделать исключение какие нынче рестораны в моде они не знали. Поэтому выбрали Rules в Ковент-гардене, который упоминался в нескольких путеводителях. В восемь часов они уселись на массивные банкетки, обитые бархатом, изучили меню и приготовились поедать мясо с кровью, зимние овощи, густые темные соусы, запивая кларетом цвет ржавчины. Снаружи, На улицах Лондона был все еще жаркий, душный вечер, и предзакатное солнце нагревало каменные плиты на площади и столики уличных кафе. Но обстановка в ресторане, приглушенный свет и подчеркнутая официальная атмосфера создавали впечатление, будто они ужинают осенним вечером в джентльменском клубе 1930-х годов. Патрик предпочел остаться в гостинице у телевизора. Клэр и Филипп отвыкли общаться друг с другом наедине без сына. И, не обладая завидным умением развивать любую тему, всплывшую в разговоре, повели себя так, как это свойственно, многим семейным и разведенным парам. Первой заговорила Клэр. «Как ты думаешь, с Патриком все нормально? Меня очень беспокоит, что он мало занимается». «Похоже, экзамены его не особенно сильно волнуют, но у него каникулы, и потом впереди достаточно времени, чтобы подготовиться. Он выглядит таким тощим. Мы его кормим, честное слово». «И не первый год», — ухмыльнулся Филипп и добавил более серьезным тоном, «Клэр, не ищи проблему там, где ее нет. Нам и без того забот хватает». На этом Клэр не успокоилась. «Он говорит с тобой о Мириам?» «Признаться, он вообще не часто со мной разговаривает», — ответил Филипп, не отрываясь от винной карты. «Мне кажется, он на ней зациклился». «То есть?» — Филипп поднял глаза на бывшую жену. «В прошлом году, утром, накануне демонстрации в Лонгбридже, он полез на чердак в доме моего отца и вытащил оттуда все ее вещи, хотя я и возражала» а потом начал расспрашивать о ее исчезновении. И эта беседа длилась страшно долго. Конечно, я не стала перечислять всех, с кем Мирием встречалась. Клэр осеклась, извини, Филипп. Я тебе уже наскучила своей болтовней? Филипп и впрямь отвлекся. Он провожал взглядом моложавого темноволосого человека в навехоньком, сшитом на заказ костюме. Промелькнув, По обеденному залу темноволосый целенаправленно поднялся наверх, туда, где находились отдельные кабинеты. «Это пол», — сказал Филипп. Пол колей». «Я уверен». Клэр любопытство не проявила. «Наверное, он сюда постоянно захаживает». «Хочешь догнать его и поздороваться?» «Я точно не хочу». «Пожалуй, я тоже». Филипп снова повернулся лицом к своей спутнице. «Прости, так о чем ты говорила?» «Да о том же!» «С некоторым неудовольствием», — продолжила Клэр, «что в то утро мы разговаривали о ее исчезновении, и мне пришлось многое вспомнить. Всякое разное, о чем с тех пор я старалась не вспоминать, чтобы не сойти с ума. И по многим причинам. Ведь я уже через все это прошла и ничего не добилась, кроме... «Фил!» «Ты слушаешь меня?» «Конечно», — встрепенулся Филипп. «Тогда почему у тебя опять глаза, как стеклянные? Извини, просто...» Он снял очки и рассеянно потер глаза. «Вот увидел сейчас Пола, а ты завела речь о Мириам. И у меня в башке что-то щелкнуло. Смутная догадка, что между этими двумя людьми существует какая-то связь. «Вроде эффекта дежавю. Когда смотришь на что-нибудь, и кажется, что ты это уже видел раньше, но где и когда понятия не имеешь». «Какая связь?» — вдруг загорелась Клэр. «Не знаю». «Говорю же, смутная догадка, не более». Филипп вновь взялся за винную карту, но не переживай, в конце концов, я вспомню. Статью я почти закончил, — рассказывал Филипп пару часов спустя. Но на самом деле я лишь слегка прошелся по поверхности. Ох уж эти неонацистские организации! Нельзя же просто списать их со счетов, как полоумное отребье. Мол, если они отрицают Холокост и другие факты, значит, они чокнуты. А что с таких взять? Посмотри, что в последнее время творится на Севере. Ладно бы только расовые выступления... Так под шумок БНП отвоевывает места в муниципальных советах. А как БНП продвигает себя на избирательном рынке? Это очень интересно. Сдается, они берут пример с новых лейбористов и теперь окучивают женщин и средний класс. Половина их нынешних кандидатов – женщины. Но если содрать с них рекламный глянец, сразу утыкаешься носом в какую-нибудь реальную гадость – вроде того диска. Однако белые избиратели в Бернли и Брэдфорде в корень не смотрят. Мы все привыкли верить на слово. Дух сомнения испарился. Теперь мы лишь потребляем политику, глотаем, что в рот положат. И это касается всей страны, всей нашей культуры. Понимаешь? Вот почему я должен написать книгу. Для затравки начну с крайне правых, а затем буду вгрызаться вглубь. — Отличная идея. А у тебя есть время на книгу? — Выкрою. — Мне надо двигаться дальше, Клэр. Я не могу еще двадцать лет строчить колонку в городе с Филиппом Чейзом. Всем когда-нибудь приходится двигаться дальше. — Да уж, нам не сидится на месте. Чуть ли не сердито откликнулась Клэр, Словно поколение, к которому она принадлежала, вдруг стало ее раздражать. Наши родители работали на одном и том же месте по сорок лет. А нам не имется. Дуг постоянно меняет работу. Я меняю работу. И страны проживания. Похоже, Стив тоже ищет новое место. Подумав секунду, она добавила. Знаешь, я могу назвать только одного человека, который никуда не двигается. Бенджамина. Филиппу не было нужды спрашивать, что это за человек. «Бенджамина!» Негромким эхом откликнулась Клэр и хлебнула кофе. Что уж пожал плечами Филипп, по крайней мере, он двинулся прочь от своего брака. Клэр коротко рассмеялась. Он не сам двинулся. Его вышвырнули на большую дорогу. Это так типично для него. Он создает невыносимую ситуацию, а потом просто гниет в ней, пока кто-нибудь другой не сделает всю грязную работу». Ее гнев, если это был гнев, быстро развеялся, и Клэр спросила более доброжелательным тоном, «Как он, кстати?» «О, прекрасно!» Бенджамин переехал к Филиппу три дня назад. «В основном торчит в офисе, к нашему великому облегчению. В голове у него тарарам, что абсолютно естественно в данных обстоятельствах, но, думаю, это скоро пройдет». Он постоянно твердит о своем желании уйти в монахи. «В монахи? Он что, опять уверовал?» «Нет. Скорее, его привлекает их стиль жизни. Бедный Бенджамин! Надолго он у вас поселился? И как Кэрол к этому относится? Ну, от радости она не прыгает, но... Полагаю, Бен может жить у нас столько, сколько пожелает. Я беспокоюсь за него». В голосе Клэр Филипп не расслышал ничего сверхдопустимой дружеской тревоги. «Как ты думаешь, он когда-нибудь закончит свою книгу?» А затем она озвучила еще более щекотливый вопрос. «Как ты думаешь, эта книга вообще существует?» «Давай-ка спросим у его брата», — предложил Филипп и встал, чтобы перехватить пола, который опять пересекал ресторан, теперь направляясь к выходу. «Пол!» Бодро окликнул его Филипп и протянул руку. Филип Чейз, Бирмингем Пост. Ну и, разумеется, школа Кинг Уильямс. Мы беседовали по телефону с год назад. Как поживаешь? Пол вяло пожал протянутую руку. Неожиданная встреча заметно смутила его. На сей раз он был не один, но с двумя мужчинами. Первый, высокий, седовласый, важный, был одет как бизнесмен, но обветренное лицо противоречивым образом свидетельствовала о склонности проводить время на свежем воздухе. Он походил на завсегдаты яхт-клубов и пляжей Ямайки и выглядел лет на двадцать старше пола. Второй казался еще старше. Он был почти совершенно лыс и замечательно осанист, с животом необъятных размеров, выпиравшим из брюк и цепкими глазками, утопавшими в мясистой круглой физиономии, Филипп ни за что бы его не узнал, но именно этот человек радостно воскликнул. «Чейз! Филипп Чейз! Чтоб мне сдохнуть! Какого лешего ты тут делаешь?» Напрягая память, Филипп снова подал руку. Кау пеппер на удачу спросил он. «Это ты?» А кто же еще? Господи, неужто я так изменился? И это тот самый парень, который когда-то в яростной борьбе соперничал со Стивом за звание «достославного победителя» — высшую спортивную награду школы. Преображение было разительным. «Нет, конечно, просто ты, да знаю». Слегка расплылся в талии. Годы берут свое. Не возражаешь, если мы к вам присоединимся на пару минут?» Второго спутника Пола звали Майклом Асборном. Не успели они усесться за столик, как тракалей скованность которого с каждой минутой лишь усиливалась, торопливо взглянул на часы и объявил, что ему пора уходить. Тогда Калпеппер внес предложение. Вместо того, чтобы заказывать выпивку в ресторане, не лучше ли перебраться в бар гостиницы, где он остановился, в нескольких минутах ходьбы? Клэр и Филипп согласились? В основном ими двигало, как они позже признались друг другу, отчаянное любопытство. Обоим не терпелось выяснить, как жилось все эти годы записному чучелу этой во языцах из их школьной юности. На улице Пол распрощался с компанией, обратившись напоследок к Калпепперу. «Желаю тебе хорошо посидеть с твоим другом-журналистом». Если в его словах и был намек, то Калпеппер его не уловил. Важно, насупившись, он пожал руку полу. Потом, шагая по черен-кроссроуд в сторону Центрпоинта, они поначалу не могли ни о чем говорить, кроме как о невероятной перемене в облике Калпеппера. «Я глазам своим не поверил», — твердил Филипп. «По школе он носился, как ураган, уж чего-чего, а этого нельзя отрицать». Что же с ним стряслось, а? Сказались, бизнес-ланчи из четырех блюд, которые он хавал долгие годы. Наверное, вроде бы он заседает в руководстве десятка компаний, а значит, ест в десять раз чаще, чем нормальные люди. Но ты бы могла сама его спросить. С легким упреком продолжил Филипп. Если бы тебя не замкнуло на этом капитане индустрии, о чем вы с ним говорили? «Мне он показался приятным парнем», — ответила Клэр. «Чуть-чуть дамский угодник, но без перебора». Болтали о том о сем. «У него сейчас черная полоса. Он теперь безработный». «Клэр, ты представляешь, кто такой Майкл Асборн? Ты когда-нибудь читаешь деловые новости?» «Разумеется, нет». «Кто вообще читает деловые новости?» «Моя кошка на них какает». «Майкл Асборн...» пояснил Филипп. Когда они миновали пьяных подростков, громко и тщетно подзывавших пустое черное такси, водитель которого явно не собирался их сажать, до начала этого года был исполнительным директором Пантек Никона. В его ведении находилась половина железных дорог на юго-востоке страны. У него была и вторая работа, он заправлял частной железнодорожной компанией. Асборн, Крупный специалист по сокращению рабочей силы и экономии на мерах безопасности. А еще ему как никому удается поставить на уши руководство компании, прежде чем она окажется в жопе, что обычно и случается полгода спустя. Пантек Никон, он почти ухайдакал. И по слухам они выплатили ему 3,5 миллиона, только бы от него избавиться. Раньше он трудился в телекоммуникациях, где вытворял то же самое, а еще раньше занимался производством вин. Этот мужик — серийный бизнес-убийца».